другие удивительные животные. Объектами благоговейного почитания в Китае подчас даже культа были и другие животные, причем насчитывалось их довольно много. Вот наиболее популярные. Пожалуй, первое место среди них всегда занимал тигр в представлении китайцев «Царь зверей». Тигр почитался в первую очередь как гроза демонов. Почти все великие маги-устрашители демонов изображались сидящими на тигре. На лбу тигра часто изображали иероглиф «Ван» — «Царь». Кроме того, тигр считался грозой демонов-болезней, а следовательно, в какой-то мере покровителем здоровья. Его клыки и когти, изящно обрамленные в серебро, служили ценными амулетами. Истолченные в порошок кости тигра добавляли в воду или в чай в качестве лекарства от лихорадки и других болезней. Даже просто вышитые на детских туфельках морды тигра, по поверьям китайцев, могли спасти малыша от напастей. Подобно тигру, грозой вредителей и демонов в Китае с древности почитался кот. Поскольку главным вредителем шелководства считались крысы, кот рассматривался в качестве покровителя этого ремесла. В ряде местностей духу кота даже приносили жертвы в специально построенных для этого кумирнях. Потеря домашнего кота воспринималась как признак несчастья. Однако появление в доме чужого кота тоже было предвестием беды. Полагали, что кот предвидит обилие крыс и мышей в доме, а это, в свою очередь, явный признак обнищания и бедности хозяйства. Кроме того, считалось, что кот, как и тигр, обладает магической силой, его способность видеть в темноте воспринималась как доказательство умения общаться с демонами. Сохранились даже легенды о том, что после смерти можно превратиться, переродиться в кота, чтобы отомстить своим преследователям и врагам. Важным объектом ритуального почитания в Китае был и петух. Во-первых, он рассматривался как символ солнца, глашатый прихода божества дня. Во-вторых, как защитник от огня и пожара. Изображение красного петуха обычно на высоком шесте воздвигалось каждый Новый год у дверей дома. Петух, как и тигр с котом, тоже был грозой демонов. Живого белого петуха привязывали к крышке гроба в дни погребальных процессий для отпугивания демонов. Подарить петуха или хотя бы леденец в виде петушка было принято в момент брачной церемонии. Кроме перечисленных выше животных, можно упомянуть льва, обезьяну и змею. В ее честь иногда воздвигали специальные кумирни, где монахи разводили змей. Наряду с драконом, тигр, кот, петух, обезьяна и змея стали символами 12-летнего календарного цикла китайцев, где каждому из этих животных отведено по одному году, то есть год проходит под покровительством этого животного.